Глава 5. Начинать всегда трудно. Оправив на плечах строгий удлиненный пиджак, Хизер в последний раз оглядела себя в зеркало. Достойно, со вкусом, практично. А для тех, кто желает увидеть доказательство статуса, изящный золотой шатлен, тянущийся в нагрудный карман к магомеханическим часам. Мастерская метра фурье на пяти империтовых кристаллах, запасом хода на 200 лет. Дороже обычных механических от того же Фурье раз эдак в 10. Кому нужны часы, которые будут идти дольше, чем живет человек, Хизер понятия не имела. Хотя нет, имела. Ей нужны, чтобы доставать часы на публике, демонстрируя всем, что ты можешь себе такое позволить. В принципе, можно было просто приклеить купюру на лоб. Столь же доходчивое заявление – хотя и значительно менее декоративная. Не удержавшись, Хизера снова поглядела в зеркало, поправила сколотые в пучок волосы и разгладила воротник. «Читать лекцию — это нормально. Ты просто выходишь к студентам и рассказываешь им всё, что знаешь. Ничего сложного. Это ведь просто студенты, не экзаменационная комиссия, не егерские большие чины и уж тем более не драконы. Просто стоять и говорить. Это легко». «Любой дурак справится». Глубоко вздохнув, Хизер расправила плечи, привычным движением сунула в карман жезл и вышла из комнаты. «Все просто. Любой дурак справится». Эй, Карингтон! А вдруг новый дракон-борец, это твоя красотка в штанах, прошипел в спину Падди. Секретар, что новеньких, не нанимали? И библиотекар, что же? Я узнавал. Алекс не стал оборачиваться, но спиной ощущал источаемое Падди злорадство. И злорадство это было вполне оправданным. Алекс тоже заглядывал и в приемную к ректору, и в деканат, и в библиотеку. Новеньких туда действительно не принимали. Куколка, которую сопровождал заморыш Прюит, была драконоборцем. А на вид, мать твою, нормальная девица. Сиськи, правда, не впечатляющие, зато жопа отличная. Сочная такая жопа. Можно ли быть с такой жопой, квалифицированным драконоборцем? Теоретически, да. А практически вероятнее, что квалификация была получена... Именно благодаря жопе. Зачем-то же Вильсон пригласил эту куколку в академию. Вряд ли за исключительные профессиональные навыки. Эй, Каррингтон! Снова зашипел в спину Падди. А представь, что она сейчас в класс войдет. И что? Небрежно хмыкнул через плечо Алекс. Я же знакомиться с ней собирался. Вот на перекличке и познакомимся. Ты что, всерьез уперся в эту тупую идею? В голосе Падди прозвучало тщательно скрываемое уважение. «Действительно, будешь ее окучивать?» «А почему нет? Девица есть девица. Хоть с квалификацией, хоть нет. А я симпатичнее Вильсона. К тому же шутить умею». Да ты рехнулся, начал было Падди и осекся. Дверь отворилась, и в класс вошла вероятное протеже ректора несомненные преподаватели. Всем добрый день. Меня зовут госпожа Девёрли, и я научу вас уничтожать драконов. Блондинчик Карингтон обнаружился прямо за первой партой, что было само по себе удивительно. Обычно такие типы заползали на задние ряды и втихаря резались в карты. Или листали журналы с полуобнаженными красотками, или занимались чем-то еще, столь же приятным, сколь и бесполезным. А блондинчик? Вот он, тут как тут. Сидит, словно лом проглотил, и преданно таращится на хизар зелеными кошачьими глазами. Я просмотрела вашу старую программу. Критиковать методы моего предшественника было бы бестактно. Поэтому я просто скажу. Продолжать ее мы не будем. С сегодняшнего дня мы переходим на новую программу и основное внимание уделяем практическим навыкам. Хизер не давала себе времени задуматься. Не допускала в голову мысли, что она стоит перед классом, под перекрестным огнем смущенных, удивленных, раздосадованных взглядов. Она говорила. Уверенно и быстро. Когда говоришь «уверенно и быстро», времени на волнение не остается. «Если кто-то из вас...» хочет записывать, я не возражаю. Но не забывайте, когда вы столкнетесь с драконом, возможности полистать конспект не будет. Драконы-борцы делятся на быстрых и мертвых. Если не хотите стать мертвыми, придется ускориться». Класс смотрел на Хизер с шокированным изумлением. Даже улыбка блондинчика поблекла, замерцала растерянной неуверенностью. «Я посмотрела личные дела учеников». В классе дракона-борцев по списку значится 21 человек. Но часть из вас планирует уйти в смежные сферы, часть просто отбывает повинности, навязанную родителями, кто-то ищет в Академии полезные связи, кто-то удачный брак. Вариантов множество. Чтобы вы не затрудняли друг другу жизнь, предлагаю договориться на старте. Тем, кто действительно планирует работать дракона-борцем, я дам все знания, какие смогу. Те, кто просто ожидает окончания урока, будете сдавать по одному объемному докладу каждый месяц и получать законную тройку без единого вопроса с моей стороны. Тема любая профильная, объем, ну, скажем, 30 страниц. Остраивает? Хизер терпеливо дождалась редких неуверенных кивков. Большинство, правда, застыло в уторопелой неподвижности, но молчание есть отсутствие возражения». «Замечательно. Будем считать, что договорились». Высокая брюнетка с лицом итальйской Мадонны подняла руку. «Да, госпожа...» «Кристина Аройо» поднялась с места брюнетка. «Простите, госпожа Деверли, вы сказали, что если студент не хочет заниматься, он может просто писать доклады. Но этого ведь недостаточно?» «Вы полагаете?» У господина Квистона вы регулярно писали доклады на самые разные темы. Хизер раскрыла блокнот. Я записала самые любопытные. Гидроизолирующие методы противостояния пламени дракона. Единственный метод гидроизоляции, доступный дракону Борцу, он может плюнуть дракону в морду. Так, что еще? О, вот! Использование дезориентирующих чар в схватке с драконом. Дезориентированный дракон — это бронированная туша, весом около 15 тонн, топчущая все вокруг и хлещущая вслепую столбом белого пламени. Если вас не устраивает индивидуальное самоубийство с использованием методов гидроизоляции, всегда можно использовать коллективное. В компании веселее. Но господин Квистон говорил... Господин Квистон был исследователем-теоретиком. И дракона видел только в виде чучела, в музее трофеев короны. Если бы дракон и господин Квистон встретились вживую, полагая, в музее появилось бы изрядно подпалённое чучело господина Квистона. Экспонат редчайшей воспитательной ценности. Вот что случается с идиотами, которые предпочитают теорию практики, а оригинальные решения — эффективным. «У меня тоже вопрос». Вскинул руку невысокий голубоглазый брюнет, сухой и лёгкий, как борзая. Говорил он с сильнейшим уладским акцентом, отчего слова слипались в невнятную, но очень мелодичную кашу. «Да, слушаю вас». «Патрик Маклир. Поднялся с места уладец». «При господине Квистене у нас тут была собственная ударная команда». «Не настоящая, конечно». «Непонятно, зачем», — пояснил уладец. «Так просто, для тренировки». Вы собираетесь продолжать эти занятия? Если найдутся желающие, почему нет? Но предупреждаю, мои методы тренировки будут совершенно другими. Вы обещали, что научите нас убивать драконов. А вы хотите этому научиться? Уладиц растянул губы в хищной улыбке, но голубые глаза оставались холодными и злыми. Да я ради этого в академию пришел. Отлично тогда это ваш шанс». «Еще вопросы?» Хизер приглашающий посмотрела на блондинчика, но тот неожиданно отвел взгляд. «Нет? Тогда приступим к распределению. Кто хочет сражаться с драконами?» Взметнулась одна рука. Вторая. Третья. Студенты вертелись и перешептывались, настороженно поглядывая на Хизер. Вскоре рук было уже четыре, потом пять-шесть, Сидящая на последней парте бледная девушка с тусклыми, словно выленившими рыжими волосами, неуверенно оглянулась, вскинула тонкую белую ладонь, опустила и снова подняла. «Надин, ты серьезно?» — расхохотался сидящий за нею парень. Девушка вздрогнула, но руку не убрала. Наоборот, взметнула ее повыше. Хизер одобрительно кивнула рыженькой. Когда тебе 19 лет, противостоять таким вот хохочущим парням сложнее, чем мраморному шипохвосту». Хизер подождала еще немного, и класс успокоился. 15 человек держала руки поднятыми, остальные настороженно таращились на Хизер, ожидая ее реакции. «Хорошо, те, кто не поднял руку, можете, если хотите, уйти. К примеру, в библиотеку доклад сам себя не напишет» когда последний студент, сложив пухлые конспекты в портфель, вышел из класса, Хизер повернулась к оставшимся. А теперь еще раз. Кто из вас хочет сражаться с драконами? По-настоящему в составе ударной группы? Простите, у меня вопрос. Поднялся с задней парты высокий нескладный юноша. Слишком широкий пиджак висел на нем, как мешок на швабре. Я Аллан Пибоди, «Господин Квистон назначил меня снайпером, но, честно говоря, мне не хочется быть снайпером». «Могу вас понять», — согласилась Хизер. «Парень не выглядел снайпером. Не было в нем правильной цепкой злости, не было стремительной агрессии хищника. Для щитового слишком меланхоличен и нерешителен, может быть, ловчей В таких вот медлительных, внешне податливых людях иногда обнаруживается неумолимо настойчивая, точная как банковский абак, цепкость. Соблюдать прежний расклад ролей я не планирую. Более того, я обязательно все переиграю. Сначала выслушаю ваши пожелания, потом проведу тесты и соберу совершенно другую команду. Так что вы можете претендовать на иную роль. Я это полностью одобряю. Нет, я вообще не хочу быть в команде. «О, поняла. Без проблем, господин Пибоди. Если вы не хотите сражаться в команде, отказ — это самое правильное решение. Глупо тратить ваше и мое время на тренировки, которые на самом деле не интересны. Блондинчик за первой партой медленно, словно нехотя, потянул вверх руку. «У меня вопрос». «Да, господин Каррингтон. Вы говорите, что будете учить нас практики драконоборства». «Но чтобы кого-то учить, нужно самому знать предмет». Карингтон поднявшись, опёрся широкими ладонями о парту, словно премьер-министр о трибуну. «Вы когда-нибудь сражались с живым драконом?» «Я, господин Карингтон, два года отработала снайпером в охране частной рододобывающей компании в Южном Уэльсе, а потом три года в егерской службе Её Величества». «Количество схваток, простите, озвучить я не смогу, просто не помню. Но на моем боевом счету более двадцати убитых драконов. Такая статистика убедит вас в моей компетентности?» Как все натуральные блондины, Карингтон обладал светлой кожей, которая мгновенно вспыхивала пронзительно алым румянцем, словно в лицо плеснули краской. Хизер с наслаждением наблюдала, как кровь приливает к щекам карингтона и окрашивает красным лоб». Последними вспыхнули уши, словно два праздничных китайских фонарика. «Да, госпожа Деверли, полагаю, вы достаточно компетентны». «Благодарю за столь лестную оценку моих скромных способностей». Хизер, потянув за цепочку, вытащила из нагрудного кармашка часы. «Ого, время урока почти стекло Можете пока отдохнуть, почитать, не знаю». Главное, не шумите. Мне нужно сделать записи в журнале, а это занятие требует глубокого сосредоточения. А я думал, что главный навык снайпера — это уметь сосредотачиваться даже под драконьим огнем. Широко улыбнулся уладец. А вы видите здесь дракона? Сейчас мне предстоит схватка с великой, могущественной, все пожирающей бюрократией. Поверьте, это намного серьезнее». «Какой у тебя интересный способ девушек очаровывать?» «Свежий? Оригинальный?» Глумливо оскалился Падди. Комплименты для дураков и нищих. Наш генеральский сынок и умница Алекс начинает знакомство с пошлостей, а продолжает хамством. Конечно же, после такого ни одна девушка не устоит. «О, мнение профессионала!» изогнал бровь Алекс». «Сколько у тебя, говоришь, было девушек?» «Сколько бы ни было, все бесплатные. А если с тобой кто-то и крутит, бриллиантовый ты наш, не обольщайся. Это не потому, что ты такой замечательный. Это потому, что у твоего папочки куча денег». Склонившись к Падди, Алекс сочувственно похлопал его по плечу. «Да не переживай ты так. Найдется. Найдется девчонка, которая не устоит перед твоим обаянием» есть в англии и близорукие есть и дурочки а зависть плохое чувство борисни падди борис и ты одержишь победу как уладцы в в черта запамятовал ты не напомнишь когда твои соотечественники побеждали на поле боя иди к дьяволу мгновенный предсказуемо вспыхнул падди хочешь увидеть как побеждают улацы пошли в гимнастический зал и я из тебя «Стоп! Стоп-стоп-стоп!» Вклинившись между ними, Элвин Войт вскинул усыпанные рыжими веснушками руки. «Алекс, Падди, сделали шаг назад?» «Брейк!» «Падди, шаг назад, я тебе говорю!» «Нашли время собачиться! Сейчас Хатчинс обход делать будет! Хотите взыскание заработать?» «Хатчинс? Уже?» Падди бросил взгляд на часы над камином. «Вот черт! Ладно, выдыхай, Карингтон, я тебя позже вздую!» Жду с нетерпением. улыбнулся во все 32 зуба Алекс и внутренне выдохнул с облегчением. Насчёт исхода драки сомнений не было. Падди был на две головы ниже, да еще и тощий, как сельдь по весне. Но в бой он бросался яростно, лупил изо всех сил, и успокоить его можно было только хорошим нокаутом. Не то чтобы Алекс не мог пробить Падди в челюсть, задача-то прямо, скажем, довольно простая. Но какой смысл в этой нелепой возне? Что и кому докажет победа? Какую пользу она принесет? Да никакой. Это не тот подвиг, которым можно гордиться. Раскрыв теорию и практику некристаллического аккумулирования, Алекс нашел заданный Хатчинсом раздел. «Для наполнения можно использовать любой стеклянный или керамический сосуд соответствующей емкости». Количество вмещаемой энергии соотносится с объемом и формой сосуда по следующей формуле. Несколько секунд Алекс тупо таращился на внушающую ужас формулу, пытаясь уловить хотя бы проблески смысла. Смысл. Действительно, в чем смысл? Падди, конечно, хам и тупица, но какого дьявола Алекс набросился на учительницу? И получил, кстати, грандиозный отлуп – чудовищно унизительный, но не в отлупе, в общем-то, дело. Зачем он пристал к девушке с этими идиотскими вопросами? Ну, допустим, у нее действительно не оказалось бы нужной квалификации. И что? Квалификации и у Квистона не было? Отсутствие квалификации у преподавателя дракона-борчества — это, можно сказать, добрая традиция Академии, давно всем известная. Более того, Именно эта традиция и определила выбор генерала карингтона Сын должен был получить соответствующее образование, но ни в коем случае не должен был пересекаться с драконами, потому что наследник рода карингтон не может лично сражаться с какими-то бессмысленными рептилиями. Он должен руководить сражениями. Молоденькая дура-учительница в сложившейся ситуации очевидно не самый плохой вариант, и лишнего не потребует и глаз формами радует. Если бы Алекс был поумнее, возможно, дня через два-три уже держался бы за эти формы. Но нет. Он за каким-то дьяволом влез со своими вопросами. Мало того, что опозорился перед всем классом, так еще и разозлил дэверли Зачем? Алекс пустым взглядом таращился в книгу и не видел ни строчки. Вот Деверли заходит в дверь. Самодовольная и самоуверенная, как королевская кошка. Вот начинает говорить. Слишком громко, слишком четко, слишком напористо. Так, как отец говорит перед строем солдат. Вот отвечает на вопросы. Вот рассказывает план занятий. И весьма неплохой план, надо признать. План, который отлично прозвучал бы из уст опытного вояки. Так говорить должен убеленный сединами боевой майор, с медалями и именным жезлом, человек, заслуживающий уважения, имеющий на него право. Но не Деверли, не это смазливая, выреженная в штаны соплюха. Накатила знакомая волна ярости, на послевкусие отдающая детской обидой. Оседлав эту мутную, с запахом тухлой болотной воды волну, Алекс снова вцепился в формулу. «Так, интеграл по поверхности». «Определяет поток вектора силы, объем заполнения, концентрация поля...» «Есть!» — хлопнул ладонями по столу Алекс. «Что у тебя есть?» — поднял голову Элвин. Взлохмаченные рыжие волосы торчали над круглой головой, как ржавый нимб. «Мозги! У меня есть мозги! Я понял это чертово уравнение!»